Глава восьмая. Кинематограф. Тарковский, Наумов, Кончаловский и другие. Двухтысячные годы. Как-то году в 1963 в моей квартире на Ленинградском шоссе 14 раздался звонок с Мосфильма. «С вами, говорит Владимир Наумов, мы тут придумали объединение писателей и киноработников. Не хотите стать членом Редсовета?» Хочу на первом же заседании обнаруживаю за столом сплошь мужчины. Я единственная женщина. Сохранилась фотография в американском журнале Life, где запечатлен почти весь творческий состав шестого объединения: Александр Алов и Владимир Наумов, руководители, Андрей Тарковский, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев. Елизар Мальцев, Григорий Бакланов, Лазарь Лазарев где-то между Михаилом Швейцером и Александром Борщеговским поместили и меня. Попасть на страницы этого знаменитого издания — вверх признание даже для американца. Если его имя хотя бы мелькнуло в каком-то материале лайфа, это могло повлиять на взлет его карьеры кардинально. Планы объединения были обширны. С ним сотрудничали самые талантливые люди, имена которых позже станут знаковыми в кинематографе и литературе того времени. Мы разбирали заявки, читали сценарии, отсматривали фрагменты фильмов, оценивая пробы и готовый материал. Впоследствии история развела по разные стороны баррикад бунтарей-единомышленников. Некоторые вчерашние неразлучные сотоварищи стали злейшими врагами. Кое-кто покинул пределы родины. Но в начале 60-х мы были сообщниками в борьбе с цензурой. Мы мечтали о некой вольности изображения, отсутствии стереотипов в понимании современности и прочтении классики. Нам виделась уникальная лаборатория кино, новая волна как плацдарм для свободного эксперимента, кровно связанного с талантами современной литературы. Руководство объединения всячески помогало этому, подкармливая бедствующих гениев, выплачивая аванс неугодным и запрещенным. Много лет спустя Василий Аксенов не без ностальгии вспомнит. В то время не так легко было заработать денег, однако на Мосфильме существовало писательское объединение. Туда можно было прийти с заявкой на сценарий, подписать договор, и уйти с 25-процентным авансом. И что самое приятное, если даже сценарий выбрасывали в корзину или запрещали, деньги оставались у тебя. Новое сообщество быстро завоевало авторитет. В коридорах главной студии страны мы ощущали себя элитой, с нами каждый хотел подружиться. Мы еще не ведали, что опасные, хитрые обходы установлений власти грозят расплатой что раздражение начальства растет и нам все труднее будет лавировать отстаивая свои планы идеи фильмы Цензура бдила старалась отслеживать любую недосказанность запрещая фильмы еще на стадии сценария особо выискивая пессимизм секс упадничество каленым железом выжигались карамазовщина достоевщина толстовство страшным приговором, как клеймо звучало декаданс. Не в чести было вообще изображение интеллигентов. Героями должны были быть в основном люди труда, персонажи волевые, несгибаемые, не сомневающиеся ни в чем. Такими изображались защитники родины, лучшие павшие в бою и ударники производства. Даже фильмы по военным повестям «Звезда» Эммануила Казакевича, «Спутники веры по новой», впоследствии после прочтения лично Сталиным, к удивлению цензоров, удостойной сталинской премии первой степени, в окопах Сталинграда, солдаты Виктора Некрасова, вызывали шквал критики. Ленты эти не вписывались в схемы стратегически спланированной победоносной войны. позднее сергей довлатов сетуя на резкое падение интереса к серьезной литературе йорничал раньше нами хоть гб интересовалась а теперь до нас вовсе дело никому нет и все же парадоксальным образом сквозь заградительные решетки пробивались и высококачественные фильмы случалось и так образованный цензор оставшись наедине с творением художника отмеченного богом или популярностью у публики, хотел выглядеть перед будущим поколением человеком, понимающим в искусстве, а вовсе не душителем талантов. Таковые водились и в руководстве Мосфильма. Глядя на экран, они не могли не осознавать, что присутствует при рождении фильма, за которым, быть может, мировое признание, и старались тайно облегчить его прохождение. В те годы негласное покровительство высоких поклонников сопутствовало Любимову, Акуджаве, Евтушенко, Высоцкому, Вознесенскому, Ахмадулиной, Твардовскому, Краснопевцеву, Гроссману, Солженицыну и другим. Кроме того, Мосфильму необходимо было хоть как-то выполнять план, давая художественные результаты. Движение наших картин на Запад на международные фестивали порождало спрос на качество. Победа фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» на Каннском кинофестивале, «Золотая пальмовая ветвь», картины Иванова детства Андрея Тарковского в Венеции «Золотой лев», оглушительный международный успех «Баллады о солдате» Григория Чухрая поначалу вызывали растерянность властей, Прорыв в мировое кино спустя три десятилетия после первой волны 20-30-х Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Козинца, Ром — не был предвиден и осознан. Мало кто из нас предполагал, что оттепель заморозится так скоро, что эти наезды — лишь первый поверхностный слой тех трагических событий, которые уже на пороге. Жестокость. Беспредел в отношении художников нового стиля, рискнувших отстаивать собственное видение искусства, не совпадающее с официальной концепцией, еще были неведомы постсталинскому поколению. Ведь тогда казалось, что история нашей культуры пишется наново. Начало 60-х, впоследствии названных легендарными, это взрыв новой литературы, живописи, театра, и кинематографа, и, конечно же, неограниченная свобода авторской песни. Ознаменованные именами Акуджавы, Галича, Визбора, Кима, ставшего всенародным идолом Высоцкого, они изменили сознание нескольких поколений. В литературе выход в новом мире под руководством Александра Твардовского, ошеломительной повести о лагере, о гулаге, один день Ивана Денисовича. Александра Солженицына. Начинается расцвет деревенской прозы, произведений Бориса Можаева, Владимира Тендрякова, Василия Белова, повести о непридуманной войне Виктора Некрасова, Василия Гроссмана. Вспыхивает зеленая лампа нового журнала «Юность», который возглавил Валентин Катаев. Уже признанный почти как классик, Повесть «Белеет Парус одинокий входила в школьную программу. Он оказался человеком безоглядно чтившим талант непохожих сочинителей. Он печатал непричесанных молодых людей, сказавших свое новое слово в литературе. Интеллектуальная проза, исповедальная проза, как ее ни назови, началась с юности. В поздних повестях Святой колодец, Трава забвения. «Разбитая жизнь» или «Волшебный Аберона, «Алмазный мой венец», Катаев явил совершенно новую прозу, получившую восторженное признание современников. В те же 60-е годы из насыщенного раствора вольницы выкристаллизовывались время от времени и новые общественные структуры. В 1961 году случился переворот в Московской писательской организации. Под светлым руководством поэта Степана Щепачева было выбрано новое правление. Из вчера еще разруганных, аполитичных и полузапретных молодых литераторов. Все они почти сплошь были авторами юности. Вместе с Аксеновым, Евтушенко, Вознесенским, Гладилиным, Шатровым, Амлинским, Рощиным, Щегловым была избрана и я. Вопреки расхожему мнению, в 60-х власть боролась с инакомыслием художественным даже более беспощадно, чем с чуждой идеологией. «Уничтожалось все непохожее. Можно было делать только заданное, привычное», — вспоминал впоследствии Михаил Ром. Блюстители режима могли выпустить в свет повесть, фильм, заставив автора, к примеру, изменить финал. правильно расставить акценты. А вот индивидуальный стиль, почерк таланта, самобытность перекройки не подлежали. Любая особость художника вызывала ярость. Шлифовать стиль, не разрушая саму ткань фильма, не получалось. У Катаевской юности была и маленькая предыстория. Василий Аксенов, впоследствии реализовавший свою идею в альманахе «Метрополь», носился с проектом нового журнала. Катаев придумал название «Лестница». Мы все были помешаны на этой идее. Кто-то вместе с мэтром пошел к министру культуры Демичеву, чтобы озвучить необходимость создания молодежного журнала. Но Демичев название не одобрил, обещал подумать, и все. застопорилась. Как обычно, когда начальство хочет уйти от решения, идея погрязла в дебрях бюрократических инстанций. Идея лестницы канула в лету, а потом тому же Катаеву задолго, кстати, до получения Гертруды в петличку звания героя социалистического труда, но уже классику, чье влияние на комсомольское поколение ассоциировалось с Пашкой и Гавриком. легко разрешили открыть новое издание для молодежи. Его предложили назвать попросту «Юнность». Появление в журнале «Юнность» стихов Булата Акуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, новеллы Матвеевой, «Юнный морец», повестей и рассказов Анатолия Гладилина, Юлиана Семенова, Бориса Балтера, романа «Звездный билет» Василия Аксенова было воспринято молодежью на ура. Чуть позже юность опубликует и мою повесть «Семьсот новыми». В литературной газете вышла разгромная статья. Меня обвинили в формализме, что только добавило повести популярности. Однако издание отдельной книгой запретили. Тем временем повесть перевели и издали во Франции. И только через четыре года в России инициаторами французской публикации стали Лиля Брик и Натали Сарот. Гуру новой волны, прозаик и драматург, перевернувшее сознание поколения наряду с Сартром и Симоной де Бувуар. Разразившийся по этому поводу скандал стал знаковым в моей судьбе. Итак, Сродни битломании, джазу, рок-н-роллу, литература насыщалась дерзостным сленгом, шоковым поведением героев, вступавших в любовные связи с невиданной легкостью, начисто сметавших привычные нормы приличия. Оттепель вроде бы набирала обороты, и нам казалось, что настает полная свобода стилей, образа мыслей, и все зависит только от нас. Из пьес Виктора Розова Александра Володина, Михаила Рощина, Юлиу Эдлиса, Эдварда Радзинского в Театре «Современник» хлынули на улице пламенные споры о жизни. Началось расшатывание трона Ленина в драмах Михаила Шатрова. Сленгом наших тусовок заговорили на улицах, в молодежных компаниях. Кадриши, чувихи. Поужинаем и позавтракаем одновременно. Так стали обозначать наш быт, отношения как в свое время грибоедовским служить бы рад прислуживаться тошно или по ильфу и петрову может тебе еще ключ от квартиры где деньги лежат лед тронулся господа присяжные заседатели конечно же большой вклад в освобождение языка нравов, внесло всеобщее помешательство на химинггуэи где то с шестьдесят четвертого года театральные аншлаги переместились На Таганку. Каждый новый спектакль Юрия Любимова встречали на ура. Сам режиссер стал кумиром. Первое его открытие — поэтические спектакли. Постановка антимиров Андрея Вознесенского вызвала небывалый ажиотаж. Выдержав около тысячи представлений, этот спектакль по-новому высветил таланты Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой. Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Зины Славиной, породив фанатов стихотворно-театрального жанра и новых поклонников Вознесенского. Второй бум театральной популярности Андрея случился почти 20 лет спустя в Театре Ленинского комсомола после спектакля «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и Марка Захарова. Потом на Таганке были «Павшие и живые». одно из самых сокровенно исповедальных сочинений режиссера, на стихи фронтовых поэтов, ныне живущих, и тех, что не вернулись с фронта. Всеволода Багрицкого, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. Затем Пугачев Есенина. — Пропустите, пропустите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! — кричал Высоцкий, на разрыв аорты. Второй этап жизни Таганки по замыслу любимого определяли инсценировки современной прозы Федора Абрамова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, поднимающие острейшие проблемы жизни. Дом по Абрамову, живой Можаева, почти все написанное Трифоновым и как высший аккорд булгаковский мастер и Маргарита взрывали зал. превращали сцену в трибуну. Все, что звучало шепотом на кухнях, произносилось прилюдно, открыто. Имена Юрия Любимова, а вскоре и художника Давида Боровского, становятся в ряд мировых величин современного театра. А мы, вчерашние студенты ГИТИСа, что поклонялись Улановой, Хмелеву, Плесецкой, Бабановой, Чебукиане или Андровской, ощущаем современник и таганку своими единомышленниками. Сами мы начинаем печататься в толстых литературных журналах. Нас читают. Я попадаю в самые известные компании. Вожу дружбу с кумирами Булатом, Володей Высоцким, Олегами, Ефремовым и Табаковым, Михаилом Таривердиевым, Леонидом Зориным, Михаилом Ульяновым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Валерием Золотухиным, Вениамином Смеховым. Я — участница посиделок после громких лит вечеров, головокружительных балетов, рискованных постановок и концертов. В нашей квартире на Котельнической Высоцкий будет петь свои новые песни, которые записывает мой пятнадцатилетний сын Леонид. Шумные сборища кончаются далеко за полночь, а когда мы празднуем Новый год, то и утром. Наступает пора расцвета клубной жизни. Песни Галича, Высоцкого, Булата, алешковского из подполья перемещаются в ЦДЛ, дом актера и дом кино. Именно здесь теперь регулярные вечера поэзии, чтение новых рассказов, пьес. Часов в 6-7 мы идем в ЦДЛ или дом актера, не сомневаясь, что без всякой договоренности там уже найдется десяток знакомых, А клубная жизнь уравняет нас, начинающих, в правах со знаменитостями. Гамбургский счет ведется только в творчестве. Быт общий. Ты гений, я гений. Что делить? Места хватит всем. Почти невероятным сегодня кажется, что в те годы вовсе не существовало публично-компроматной агрессии. Грязные разоблачения осуждались. Драки, конфликты возникали на почве сплетен, ревности, без особых поводов. И тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, он был не пьяный. Чаще рукоприкладством выясняли отношения, сильно напившись. Перемирие обычно наступало легко. Через день противники могли мирно сидеть за общим столиком, и кто-то платил за двоих. И еще. В эти годы небывало возрастает роль общественного мнения. Когда начинаются громкие процессы над писателями, то нам кажется, что наши возмущенные письма в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Иосифа Бродского остановят репрессии и гонения. Этим иллюзиям тоже придет конец. Но вернемся на Мосфильм. Теперь и здесь климат резко меняется. Усиливается давление на руководство, Даже картины Алова и Наумова, несмотря на данный им определенный карт-бланш, подвергаются все более жесткой цензуре. Сквозь колючую проволоку продираются «Мир входящему» по сценарию Леонида Зорина и «Бег» по Михаилу Булгакову. Ко времени съемок фильма «Мир входящему» Леонид Зорин был уже очень знаменит. Он был десятилетним мальчиком, когда его талант отметил никто иной, как Максим Горький. В 25 лет его первую пьесу поставил Малый театр. Мы тесно дружили еще со времен Гитиса. Я была свидетелем и взлета его редкого таланта, и трагических сломов судьбы. После успеха первых пьес Зорин поверил, что ему позволено больше, чем другим, и с размаху сочинил комедию «Гости». Он впервые в советской литературе жестко обозначил водораздел между творцами и хозяевами жизни, циничными и беспощадными. Попадание было точным. Власти, придержащие, в гостях узнавали себя. Скандал случился невиданный. Со времен постановления ЦК КПСС Зощенко и Ахматовой 1946 года решений о пьесах Леонида Леонова «Метель» и «Волк» Такой уничтожающей критики, разгрома и травли писателя не было. Зорина довели до нервного срыва. У него началось внутреннее кровотечение, попал в больницу. Мы по очереди навещали его. Наверное, творческая энергетика, неостановимо блекшая его к письменному столу, да безмерная любовь к сыну Андрею, сейчас он лингвист мирового уровня. спасли писателя от тяжелой депрессии. Нынешние поколения хорошо знают знаменитый фильм «Покровские ворота», снятый Михаилом Казаковым по пьесе Леонида Зорина. Фильмы как блины. Их надо есть горячими. Даже киноклассика через 5-6 лет не всегда сохраняет яркость вызова силу воздействия на современников. К примеру, в картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» вышел на экраны в 1965 году под названием Мне 20 лет. Центром и кульминацией был документально зафиксированный поэтический вечер в политехническом музее. Политехнический моя Россия, писал Андрей Вознесенский. Политехнический. Политехнический. По снегу фары шипят яичницей, милиционеры свистят панически. кому там хнычется политехнический фильм хуциева запечатлел как читают свои стихи молодежи в основном молодежи евгений евтушенко андрей вознесенский римма казакова роберт рождественский михаил светов Белла ахмадулина булата куджава борис слуцкий григорий поженян фильм отчетливо обозначил для чиновников опасность прямого воздействия подобных вечеров на сознание советской молодежи. Вскоре картину, в которой не было ни грамма политики, запретили на 20 лет. Но даже после этой долгой паузы ее выпустили с изъятиями и сокращениями, сильно изуродовавшими замысел режиссера. И, увы, Показанная в другую эпоху, эта картина, как и многие другие, уже не имела того шумного резонанса, который сопутствовал их закрытым просмотрам в 60-х. Появился и новый жанр — звучащая поэзия. Вечера поэзии в Лужниках, который снимал и показывал на ТВ Ионос Месявичус, стали для мировых СМИ точкой отсчета непонятного Западу, нового явления культуры, публичного чтения стихов одного автора перед тысячной аудиторией. Вскоре поэтов, подобно звездам-исполнителям, будут приглашать во Францию и Америку, Италию и Мексику. Поэтические фестивали, как русские сапоги и калинка, войдут в моду. Но началось-то все с запечатленного в фильме Хуциева «Вечера в политехническом». Сегодня почти неправдоподобно абсурдными кажутся претензии, отбросившие показ некоторых фильмов на десятилетия. Вот как вспоминает о том времени и режиссере картины выдающийся актёр Станислав Любшин, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Марлина Хуциева». Это уникальный человек и удивительный художник. Что он пережил с заставой Ильича? Газеты про него писали такие гадости. Мы не видели фильм, но он антисоветский. Картина лежала на полке. И все то, что Марлен открыл, настроенческое, чеховское, пошло гулять по другим фильмам. Когда показывают хронику тех лет, я вижу, что все это из нашего фильма. Художественная картина стала документом времени. Когда показ «Заставы Ильича» закончился, я увидел, что режиссер Леонид Луков — два бойца «Большая жизнь», сидевшие за нами без орденов и медалей. А ведь они были на его груди перед просмотром. В ресторане, где мы отмечали выход фильма, Марлен поговорил с ним, и Луков почему-то ушел. Мы спрашиваем, что случилось. Оказывается, Луков сказал, Марлен. Извините, я понял, что всю жизнь врал. Таким потрясением стал для него наш фильм. А сколько Луков сам страдал, как Сталин его громил. После вскрытия выяснилось, что у Лукова чуть ли не четыре инфаркта было. А в истории вокруг заставы Ильича мы ничего не понимали. Молодые были. Почему все хвалили и вдруг начали ругать? Причем одни и те же люди. Очень известный режиссер сказал, «Марлен, посмотри, каких ты подонков показал. Почему они на Красной площади перед мавзолеем танцуют и кривляются?» Все говорилось под стенограмму, которая шла потом в ЦК. Такое началось. Обнаружили идеологические ошибки, приезжали одна за другой комиссии, мы ходили на все обсуждения. Я лично хотел узнать, что плохого мы сделали. Прошло открытое партийное собрание. Вся киностудия Горького должна была осудить фильм. Григорий Чухрай записался 17-м на выступление. Первым вышел режиссер Андреевский. Сказал, что запуск такого сценария — это ошибка студии, куда только партия смотрела, это антисоветский фильм. «Мы стоим с Колей Губенко и ничего не понимаем». Чухрай не выдержал. выскочил без очереди и произнес как вы смеете так говорить мою картину баллада о солдате тоже называли антисоветской меня обвиняли в том что показал солдата а не генерала как это так зачем солдат отдал мыло он что же не будет неделю мыться наша армия значит вшивая своей речью чухрай сломал ход собрания больше никто не выступал казалось Что могло не устроить начальство в картине мир входящему? Конец войны, триумфально освобожденный красной армией поверженный город. Однако наряду с привычными атрибутами победоносного финала в Ленте Алова, Наумова, отчетливо прозвучала тема разрушения основ жизни любой войной. Мы увидели трагические следы разгрома и запустения, полуживые магистрали. И переулки вчера еще мощного государства Германия. Подробности, запечатленные авторами, застревали в памяти гораздо глубже, чем сюжет. Бредущие по пустому городу двое победителей, истощенный солдат, волочащий раненого командира Ямщикова. Одиночество этой пары среди разбросанных по мостовой манекенов в разодранных модных платьях и висящих без гальтерах. опрокинутая детская коляска, раздавленная танком, летящие по асфальту страницы чьих-то книг, рукописей, гонимая ветром утварь, обои, вызывали острую стыдливую жалость и к победителям, и к поверженным. Все это бытовое, домашнее и глубоко связанное с тысячелетним понятием добра своего дома катастрофически не соединялось, с представлением о той побежденной стране, которую они абсолютно не знали, но должны были ненавидеть, потому что ею правил фашизм. Бедствия людей, крах их уклада жизни омрачали ликование вошедших в город победителей. Настрой фильма Алова и Наумова резко контрастировал с оптимизмом, эйфорией тогдашних военных киноэпопей. Он будоражил совесть, возвращая к мыслям о тотальной катастрофе, уничтожении самой жизни, идеологии, насилия, о цене, заплаченной за победу, о неисчислимых бедах, которые не закончатся после завершения войны. Ах, война! Что ты сделала, подлая? Увы, одной из самых запретных тем пятидесятых, семидесятых. станет видение войны, осмысление итогов войны рядовым солдатам, семьей, потерявшей кормильца. И в Россию, хотя и намного позже, придут проблемы потерянного поколения, поколения Первой мировой войны. После выхода фильма «Мир входящему» Лев Анинский заметил, что обыденные реалии здесь окружены совершенно непривычным и нереальным антуражем, «Какой неистовый, сверхнапряженный воздух режиссуры!» — писал он. «Не здесь ли разгадка странной, обманчивой ординарности этой ленты? Уникальное состояние, владеющее Аловым и Наумовым, по обыкновению вселяется в традиционные прочные рамки, а типичные фигуры шофера, солдат и офицеров выдают безуминку». Критики пытались оценить происходящее со здраво-реальной точки зрения, но это было невозможно. Как же случилось, что столь негативное отношение властей и чиновников к картине «Мир входящему» не помешало руководству Мосфильма предложить его создателям возглавить новое объединение? Владимир Наумов в книге «В кадре» Написанный совместно с актрисой Натальей Белохвостиковой, его женой, пишет, что этим они обязаны самому времени. Время. Наступило другое время. Все смешалось в доме Облонских. Процессы происходили странные, как будто необъяснимые. Винтики вдруг заметили, что они — люди. В период оттепели начали пробуждаться от спячки человеческие характеры, начали действовать, сталкиваться противоборствующие силы, возникали странные неоднозначные отношения, принимались решения, которые порой невозможно было логически объяснить. Даже у высших руководителей проклевывались завиральные мысли, идеи. Этот разрушительный микроб стал проникать и в их души. Тот же Хрущев, который обзывал пидорасами художников и покрыл себя позором во время знаменитых встреч с интеллигенцией и последовавшими репрессиями, в то же время позволил напечатать повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но сегодня мне хочется ответить и на другой вопрос. Зачем надо было режиссерам такого таланта и масштаба, взваливать на себя неблагодарную ношу руководства. Ведь обеспечивать новую структуру организационно значило не столько творческую работу с одаренными людьми, но дикое количество текучки, бюрократических согласований, вызовы на ковер по первому окрику начальства, ежедневное противостояние официозу. У самого Наумова есть объяснение, для тех лет типичное. У нас всех была иллюзия, что мы можем поменять климат в искусстве, давая дорогу непризнанным талантам, опальным художникам. Вера, убежденность, что в наших силах обновить кинематограф, сделать его более широким и свободным, заставляла каждого из нас бескорыстно и безвозмездно участвовать в общественной жизни, входить в новые структуры управления творческими союзами. на этой убежденности все что не запрещено разрешено и родилась у алова и наумова идея экранизации бега михаила булгакова после мучений с миром входящему уже предвидя все предстоящие мытарства они шли на риск готовясь отстаивать свой замысел до последнего в те годы молчания вокруг творчества михаила булгакова самого сложного и блистательного, наряду с Андреем Платоновым прозаика середины тридцатых годов было тотальным. После триумфального успеха у зрителей в 1926 году дани Турбиных шли на сцене всего три года. В 1929 году пресса обвинила Булгакова и театр в идеализации и пропаганде Белого движения. Спектакль сняли с репертуара. Но еще через три года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 Значит, большевики непобедимы. С ними, большевиками, ничего не поделаешь. Дни Турбиных есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». Спектакль шел на сцене до 1941 года. Затем имя и творчество Михаила Булгакова попали под полный запрет. Десятилетия спустя, когда Алов и Наумов замыслили сделать фильм по бегу, они натолкнулись на сопротивление чиновников всех уровней. Константин Симонов, на пике славы, вхожий верха, пытался сделать хоть что-то для памяти Булгакова. Он дружил с его вдовой, Еленой Сергеевной, и советовал ей начать хотя бы с попытки публикации театрального романа. О возвращении на сцену Дней Турбиных с политическим ярлыком Оправдание белогвардейщины речь не могла идти, а об экранизациях и подавно. Даже студенческий спектакль по Булгакову, поставленный актрисой Софьей Пилявской в училище МХАТа, был уничтожен после двух показов. И все же невероятное свершилось. Аллову и Наумову удалось снять и показать бег. Думаю, существенную роль сыграл здесь подбор актеров, каждый из которых имел влиятельный круг почитателей и громадный вес в общественном сознании. А для Елены Сергеевны регулярные встречи с любимыми режиссерами «Бега» были в те дни, быть может, единственной соломинкой, поддерживающей ее интерес к жизни, дававшей ей силы для борьбы за наследие Булгакова. Картина «Бег» бесспорно стало событием. Ее критиковали за расплывчатую композицию, подлавливали на исторических неточностях, но это тонуло в хоре голосов, восторженно принявших ленту, в которой было столько актерских шедевров Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Владислав Дворжецкий. Думаю, чудо выхода картины на экран, кроме актерского ансамбля, свершилось из-за темы обличения самого понятия «эмиграция». Власти полагали, что зритель осознает гибельность побега, превращающего эмигранта в отщепенца и изгоя. «Смотрите, мол, вот они, вчерашние властители жизни, герои, теперь растоптанные, оказавшиеся на самом дне общества. Каждый из них, прозябающих в нищете, сломленных унижением, превращен в отбросы. Лентубек миновала учесть другой работы Алова и Наумова, скверного анекдота по Достоевскому, запрещенного к показу на 20 лет. Фильм этот, быть может, лучшее создание Алова и Наумова, вышел смехотворным тиражом к зрителю уже в 80-е годы и не вызвал большого резонанса. Лишь творческая интеллигенция высоко оценила филигранное мастерство режиссеров, силу проникновения их в подполье души русской. Увы, Александр Аллов уже не узнал об успехе своей картины. Он скончается, не дожив до 60 лет. Смерть Алова, лидера, генератора идей в тандеме с Наумовым, стала для нас катастрофой. Она надолго выбила объединение. из творческой формы. И до сего дня Сашу вспоминают как художника безоглядной отваги, но в то же время человека негромкого, предпочитавшего больше молчать и делать. Насколько на виду был Наумов, яркий и артистичный, настолько незаметен был Алов. Он любил уходить в тень, разыгрывая стратегию самых дерзких замыслов, порой проводя их только через Наумова. а тот акробатически, виртуозно действовал за двоих в публичном поле. Пользуясь стойким уважением киносообщества, наши худруки откалывали номера на грани фола. Их широко известные проделки не иссякали в самые драматические моменты жизни киносообщества. Когда Володя Наумов вел диалог с партнером, которого хотел убедить, он был абсолютно неотразим. Он мог спорить до хрипоты, переходить за все рамки дозволенного в озорстве и розыгрышах. По Мосфильму гулял рассказ о том, как глава другого объединения Иван Пырьев, имевший безоговорочное влияние на Алова и Наумова, спровоцировал обоих подкараулить Никиту Хрущева около Мосфильмовского туалета. И, воспользовавшись моментом, убедить его не объединять союз кинематографистов с другими творческими союзами. В свое время Михаил Ром, их учитель, ревновал обоих к Пыреву, а потом довольно болезненно отнесся к созданию ими шестого объединения. Пырев, постановщик лакированных комедий, обладавший редкой харизмой, масштабом замыслов, был сродни юной парочке в их проделках. Он был уверен, что мизансцена в туалете беспроигрышна. Сам мэтр Жизнелюб был хорошо известен как любитель поерничать и посквернословить. Певец колхозного рая в кубанских казаках, он был, несомненно, личностью неординарной. Он не раз защищал Алова и Наумова от гнева начальства. Наумов подробно пишет в книге, Как после туалетной неудачи, Пырьев орал на Алова, употребляя все мыслимые и немыслимые эпитеты, обвиняя, что тот упустил фантастическую возможность пообщаться с вождем, когда тот был равен всем смертным. Через несколько лет Александр Алов, фронтовик, инвалид, уйдет из жизни, не выдержав ежедневного напряжения, сопровождавшего создание каждой картины. не осуществив и половины предназначенного ему талантом, как многие яркие люди того времени. Нервы трепали всякому, кто хотел отойти от стереотипа. Тяжело и абсурдно складывалась в объединении судьба дипломной работы в гиковца Элема Климова. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». В ней уже угадывался масштаб личности будущего создателя агонии, иди и смотри. Фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» молодого Климова, восхитительно остроумный, безоглядно смелый, вызвал ярость начальства. Картину уродовали нещадно, о списке купюр и замечаний и вспоминать тошно. Стиль веселой ненависти режиссера к молодым бюрократам, воспринимающим подростков как газон, который стригут под линейку, был непереносим для чиновников. Быть может, все бы обошлось без такой жестокой реакции, не будь столь блистательное исполнение роли начальника пионерлагеря Евгением Евстигнеевым. Трудно проходила и трагикомедия режиссера Алексея Коренева «Урок литературы», снятая на киностудии «Мосфильм» в 1968 году. по мотивам рассказа Виктории Токаревой «День без вранья». Вызвал негодование фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Режиссера прославленной ленты «Человек идет за солнцем», получившей международное признание, критиковали именно за яркость, праздничность красок, за непонятную грусть поэтического стиля. Но к этому я еще вернусь. Кульминацией конфликта с руководством Мосфильма, конечно же, стали съемки картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Сохранилась стенограмма обсуждения сценария, которую через 40 лет извлекли из секретного архива для Андрона Кончаловского, соавтора сценария. Кончаловский принес мне ее в подарок, прочтя в ней мое выступление на решающем этапе приемки, в какой-то мере повлиявшее на спасение фильма. Сегодня уникальная стенограмма «Документ времени», который отражает изощренные издевательства, нескончаемые мелкие придирки тех, в чьих руках была судьба фильма, непонимание масштаба и природы таланта Андрея Тарковского. Каждое новое заседание комиссии, а их было 5-6, точно не помню, демонстрировало твердость руководителей нашего объединения и его совета. Некоторые коллеги по-разному воспринимали замечания чиновников, но не было среди нас соглашавшихся на варварское уродование авторского замысла. В то же время противостояние с руководством мешало дальнейшим планам объединения. Только освободившись от обязательств по картине Тарковского, можно было запускать следующие фильмы. Как почти в любом коллективе, Наступает момент и у творческого сообщества, когда терпение и энергия иссякают, и тот или иной художник уже не хочет платить собственной творческой биографией за несправедливость верхов по отношению к кому-то другому. Атмосфера сгустилась до критической точки. Мы отчетливо понимали, что сценарий в последнем варианте во что бы то ни стало должен быть принят и запущен в производство. Запустить значило получить государственное финансирование, иных путей в те времена не существовало. Упорство шестого объединения сильно напрягало руководителей мосфильма. Они осознавали, что вовсе замотать картину Андрей Рублев им не дадут. Уже поползли слухи о гениальном фильме запертом в недрах студии. Любая, даже частичная, огласка происходящего могла вызвать протесты, увеличить число сторонников фильма, приоткрывающего пласт национального бытия Руси. Судьбоносный день наступил 16 января 1963 года, когда пятый или шестой раз состоялась читка нового варианта сценария при полном составе художественного совета, членов главной редакции Мосфильма и экспертной комиссии. Впоследствии я не смогла сосчитать количество рабочих просмотров уже осуществленного фильма, в которых мне довелось участвовать, изъятие из картины текста, целых эпизодов. Думаю, что видела фильм 13-14 раз. Обстановка с самого начала была настороженно-воинственной. Сам текст, то, как он читал с Андроном Кончаловским, создавал ощущение редкостной значительности, Некоего чуда, вызывая острое желание чуть ли не аплодировать. Каждый из нас понимал, что Тарковский на грани нервного срыва, и дальше так продолжаться не может. Дальнейшие претензии означали бы неприкрытую травлю. Председательствовал в тот раз Юрий Бондарев, литературный глава «Объединения». Для нас в начале 60-х это был человек, прошедший войну, автор смелых по тому времени военных повестей, что окружало его имя и поведение неким химингуэевским ореолом. Его жена Валя часто приглашала нас в дом выпить и закусить разносолами собственного изготовления. Но и в застольях он редко говорил о фронтовых впечатлениях. Бондарев вел заседание мягко, был терпим. Заложенное в нем и проявившееся впоследствии идеологическая воинственность не ощущалась вовсе. Он всячески пытался примирить худсовет и чиновников главного управления, ведя свою линию. Этап за этапом проходила я вместе с худсоветом мучения и издевательства, которые чинились над сценарием и картиной, составившей славу отечественного и мирового кинематографа. Андрей Рублев открыл могучий, бескомпромиссный дар Тарковского, дар художника, который не мог и не хотел идти на компромисс с совестью, жить в искусстве по чужим лекалам. Все его картины стали самовыражением творца, который видел жизнь сквозь волшебный фонарь преображения, открывшего зрителю новое кинопространство, доселе не существовавшее. Конечно, Тарковский освоил созданные великими предшественниками, Эйзенштейном, Феллини, Бунюэлем, Бергманом. Последние фильмы Тарковского, Грехопадение и Ностальгия, снятые в Париже и в Швеции, несут на себе печать исповеди, по существу уже авторского завещания, постижения смысла жизни. В этих фильмах, как в Двойном реквиеме, художник воспроизводит состояние человека осознающего приближение и неизбежность конца. Думается, в основу его киноразмышлений легли и многие обстоятельства последних лет терзаний на родине, в чем-то спровоцировав его столь безвременный уход. Алексей Герман, называя имена режиссеров, недосягаемых для соперничества, признается, что, к примеру, «Сталкера» он снять бы не смог. «Странно». что все случившееся с Андреем Рублевым я воспринимала так лично. В дни обсуждения сценария режиссер Тарковский был для меня лишь автором Иванова детства. Но этот дебют произвел на меня столь сильное впечатление, что любой его следующий фильм не виделся событием. Каждый, кто запомнил на экране мальчика, соединившего в себе взрослую яростную ненависть к фашистам и мечты ребенка, ждал продолжения, развития таланта режиссера. Для меня Иванова детство бесспорно стало одним из самых ярких впечатлений в жизни. Теперь, когда у меня появилась возможность привести выдержки из обсуждения сценария, я смогу в какой-то степени передать ту человеческую трагедию, которая разворачивалась на наших глазах, душевное состояние автора, вынужденного выслушивать бред не слишком осведомленного в искусстве чиновника. Напомню, что ее мне дал Андрон Кончаловский. На зеленой с черным папке надпись «Стенограмма заседания художественного совета», «Обсуждение сценария», «Шестое творческое объединение», «А. Кончаловский», «А. Тарковский». В обсуждении сценария были моменты, когда одна неудачная реплика могла решить его судьбу. Образчиком лицемерия, например, было предложение одного из руководителей студии, Даниль Янца. «Поскольку мы все здесь запутались», — горестно пожал он плечами, «давайте пошлем этот вариант сценария в главную редакцию. Надо найти там умных людей, которые выведут ситуацию из тупика». Как и все мы, он хорошо понимал. Это значит похоронить. Многие настаивали на сокращении сценария до одной серии. Мне кажется, что сценарий абсолютно не нуждается в сокращении. Ведь сегодня вы рассматриваете лишь литературное произведение. Это же только прообраз будущего фильма, сказала я. Редкий случай, когда все записано авторами гораздо подробнее и длиннее, чем будет снято для экрана. К примеру, сцена охоты. Я могу назвать несколько таких моментов, где подробности в записи служат обогащению замысла, насыщению действия информации. Давайте, наконец, сдвинем ситуацию с мертвой точки. Дадим возможность работать создателям картины с этим вариантом. На какой-то стадии только сам Тарковский ослабит или усилит напряжение, но для этого он должен уже работать с камерой. дадим ему возможность. В режиссерском сценарии появится некоторый воздух, заиграет юмор, которым насыщен сценарий. Давайте доверимся режиссеру, прекратим эти издевательства над его психикой. Мое мнение. Сейчас в каких-то сценах есть потери. Сценарий может быть замучен. Предлагаю немедленно утвердить этот литературный вариант, дав возможность Андрею реализовать на съемках все приемлемое для него из сказанного. Той же точки зрения придерживалось руководство объединения. Однако Юрий Бондарев, подводя итоги, все же предложил отказаться от развертывания фильма на несколько серий. Фильм запрещали чуть ли не 20 раз на стадии литературного сценария. Настолько его боялись. Причем сейчас это смешно говорить. Когда у нас вся страна превращается в полукреликальное государства, все молятся, службы в церкви транслируют телевидение, а тогда боялись икон в фильме, этого неистового утверждения христианства и язычества одновременно, со сценами обнаженных купальщиц в языческом празднике. Тарковский, буквально пробегая мимо меня перед заседанием, сказал, «Если они и сегодня затопчут, то больше я не могу». Я больше этим заниматься не буду. И меня не будет. Имел ли он в виду отъезд или что-то другое, я не могу сказать. Но на меня это произвело глубочайшее впечатление. И я спонтанно выступила. Дорогие товарищи, но это же нельзя. Как можно столько терзать литературный сценарий? Давайте сделаем так. У вас есть замечания. У всех есть замечания. Прекрасно. «Дадим возможность режиссеру эти замечания реализовать, если он с ними согласен, и утвердим литературный сценарий, дав возможность делать режиссерский сценарий». В этом предложении содержалась и хитрость, понятная профессионалам-киношникам. Таким образом открывалось бюджетное финансирование. Начинали идти государственные деньги. Сценарий становился как бы государственным предприятием. Совершенно неожиданно нашим союзникам предстала Беляева из главной редакции. Я редко видела, чтобы человек с такой страстью отстаивал свою точку зрения. Будучи куратором фильма, она выступила против затягивания решения резче всех. Для меня история с этим сценарием выходит за пределы наших творческих, производственных обстоятельств. Для меня она вырастает в нечто другое. Присутствуя на многих заседаниях и обсуждениях, я не слышала ни от кого, что эту картину не нужно делать. Все соглашаются, что фильм должен быть снят. И для меня это незыблемо. Два года тянется какая-то резина. Причем непонятно. Может быть, товарищи встречаются с некоторыми людьми, которые активно против? Для меня это как какой-то неуловимый дух, с которым бороться трудно. «Я просто, пользуюсь тем, что ведется стенограмма, хочу заявить, что историю с этим сценарием я считаю преступлением против народа. Это преступление. Прошу так и записать. Видите ли, я, может быть, скоро умру. И я хочу умереть с чистой совестью!» Почти выкрикнула она в конце. Наступила зловещая тишина. Тарковский долго молчал, грыз ногти, В глазах то и дело вспыхивало бешенство, он пытался себя сдержать. Потом, медленно растягивая слова, поблагодарил присутствующих за внимание к сценарию. Черты худого лица заострились, он делал нечеловеческие усилия, чтобы не сорваться. Я неотрывно смотрела на него, опасаясь самого худшего. «Для меня выступление Данильянца было неожиданным», — сказал он. Во-первых, мы уже сделали три варианта сценария помимо договора. По договору мы имеем право не делать больше ни одной поправки. Больше вариантов сценария писать мы не будем категорически. Не будем писать по ряду причин, также и финансового свойства. Но и не только поэтому. А и потому, что принципиально считаем сценарий законченным. Тем более, что после обсуждения, которое было сегодня, Все замечания, которые мы сегодня получили, сводятся по существу к сокращению и уплотнению вещи. Что это для нас означает? Работа над режиссерским сценарием для нас означает не просто разрезание его на кадры. Много серий не будет. Будут две серии, как и было задумано. Обернулся он к Бондареву. Потом в мою сторону. Конечно, многое, что пишется в литературном варианте, уйдет на второй план, станет более лаконичным. Что-то уйдет на третий план, что-то вообще. Потому что я все равно знаю, что материал нужно как-то ужимать. Он остановился, казалось, потерял ход мыслей. Это было мучительно для всех. И потом уже на вскрик. Я хочу только, чтобы был зафиксирован последний вопль души. «Дайте мне возможность скорее работать, иначе я дисквалифицируюсь как режиссер. Я не знаю, как буду проводить пробы, как буду ставить камеру. Я хочу заняться своей непосредственной режиссерской работой. Больше я не буду вдаваться ни в какие подробности. Короче говоря, я благодарен еще раз художественному совету и умоляю, помогите, чтобы начались съемки. Я уже теряю силы». Этот крик стоит у меня в ушах. Теперь, вспоминая, пробую спроецировать его слова в будущее, заглянуть в трагедию ранней смерти Тарковского, вспомнить, как мучительно и медленно он угасал, до последней минуты, не прекращая съемок нового фильма. Уже совсем обессиленного, его привозили из больницы, делали обезболивающие уколы, и он продолжал работу. Так ведут себя художники, одержимые собственным талантом, для которых дар заполняет все их существование, даже тогда, когда физическая оболочка уже истончена и разрушена. А дух остался. Так умирал в Париже и Рудольф Нуреев, привозимый в коляске в Гранд-Опера на репетицию балета Стравинского. Сродни этому и смерть Андрея Миронова, Олега Даля. А тогда 3 октября 1963 года сценарий был утвержден в основе, с обязательством доработать на стадии режиссерского варианта в духе высказанных замечаний. Думаю, что ощущение, охватившее всех нас после заключительных слов Тарковского, заставило чиновников пойти на эти уступки. Да, в случае с Тарковским объединение одержало победу. Но какой ценой? Андрей Рублев выйдет в прокат из и с кромсанной цензурой много позже. По ходу продвижения картины на экран Тарковский переживет не одну тяжелую депрессию, которая скажется на всей его дальнейшей работе и в России, и за рубежом. В России он снимет пять картин высочайшего художественного достоинства, каждый из которых несет следы трагического разлома души, Восприятие автором творчества как мученичество. Одиночество и непонимание, длительные бесцельные простои после каждой новой картины приведут Тарковского к решению покинуть Россию. Андрон Кончаловский в книге «Возвышающий обман» предполагает, что Тарковский в силу природы его таланта, несовместимого с общепризнанным взглядом на искусство, несколько преувеличивал накал преследований. «Ему казалось, — пишет Кончаловский, — что против него плетут заговоры, что ему планомерно мешают работать. Убежден, намеренного желания препятствовать ему в работе, во всяком случае в последние годы, не было. Просто сценарии, которые он предлагал вверху сидящим, казались им странными, заумными, непонятно о чем». В них не было социального протеста, способного их испугать. Андрей не был диссидентом. В своих картинах он был философ, человек из другой галактики. Мне кажется, это не совсем так. Тараковский каждый раз загонял обиду внутрь, осознавая, что против него, его эстетики и таланта, ведется организованная кампания. Его воображение в периоды бездействия усиливало трагическое состояние. Если человек этой силы воли, абсолютной жесткости, бескомпромиссности, все же терпит издевательства над своей личностью, это не может остаться без последствий. Он мог снимать, рассказывают, но достоверно не установлено, как лошадей сбрасывают с колокольни Андронникова монастыря, как горят коровы, добиваясь исторической подлинности и достоверности. Может быть, дело в том, что ему захотелось увидеть это прошлое, чтобы сказать о том, из каких корней растет эта сегодняшняя жестокость. Как эти варвары в 15 веке строили жизнь? Через какие пытки и ужасы все это происходило? И опять извечный спор. Что важнее, жизнь или искусство? Поскольку в угоду искусству сжигались дома, сжигались раритеты, артефакты, И никто еще не обрел право без суда лишать человека жизни. Эта жестокость, бескомпромиссность Тарковского разрушала его здоровье. Работа над Андреем Рублевым не позволяла переключаться ни на что другое. Картина стала в те годы делом жизни. После отъезда Тарковского за границу начнется массовый исход из страны писателей и художников отличающихся духовной группой крови от общепринятой. На какое-то время тихо, без огласки и политических комментариев уехал из СССР и Андрон Кончаловский. Уехали Михаил Калик, Фридрих Гринштейн, позднее Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и многие другие. Цвет тогдашней интеллигенции. Судьбы их сложились по-разному. Вынужденная эмиграция коснулась почти всех первопроходцев нового искусства, экспериментаторов, носителей рискованных тем и характеров. В живописи, монументальном искусстве, Эрнст Неизвестный, Олег Цилков, Лев Сбарский, Оскар Рабин, Юрий Купер. Никогда не забуду, как прощались с Эрнстом Неизвестным. Он получил распоряжение убраться из страны чуть ли не в сорок восемь часов, в два дня. А ему надо было освободить мастерскую на Сретинке, где хранились все его работы, скульптуры. Абсолютно непредставимо, как можно это сделать в такой срок. И мы побежали к нему. И проститься, и помочь. Я очень хорошо помню, как мы вдвоем с Андрюшкой бежим по Сретинке, дикий холод, ветер, и видим метров за сто до его мастерской Как по улице нам навстречу летят листы с графикой Эрнста. Он видно выкидывал или ветер выносил. Это было так страшно, даже невозможно передать. Мы собрали пачку, но больше не могли. Мы боялись, что он уже уедет и мы не успеем проститься. Еще долго висела у нас на стенах эта графика. Я была куратором фильма Михаила Калика «До свидания, мальчики». Автор поэтической сказки. «Человек идет за солнцем», Михаил снял одну из самых щемящих лент о трагедии двух влюбленных, разлученных войной. В Израиле он не вписался своим наивно-романтическим дарованием в жизненный распорядок перманентно воюющей страны. Я больше не видела его картин. Многие мигранты были успешны, но мало кто превзошел достигнутое ими в СССР. А сегодня... Почти все уцелевшие вынуждены одной ногой стоять на земле, приютивший их Израиль, Франция, США, Швеция, Германия, другой здесь, в России. Наше объединение сотрудничало со всеми уехавшими, вытаскивая запрещенные к печати или появившиеся в сам вещи. Между первым и вторым арестом Александра Солженицына была попытка реализовать хоть что-нибудь из его сочинений. хотя само имя его в те годы уже изымалось из обращения. И вот чудо! Удается подписать авансовый договор на экранизацию рассказа «Случай на станции Кречетовка». Даже повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в «Новом мире» Александром Твардовским с благословения самого первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, не могла быть упомянута. Власть испугалась потока лагерной литературы. Время стремительно менялось. Заморозки крепчали. Я была знакома с автором «Архипелага ГУЛАГ». Встречались в театре на Таганке. Любимов был близок с семьей Солженицыных. Навещал их во все времена. И теперь, к восьмидесятилетию Александра Исаевича, поставил на Таганке спектакль «Шарашка» по главе из романа «В круге первом». сам сыграв сталина К году в шестьдесят пятом шестьдесят шестом солженицын был и на спектакле антимеры по стихам андрея вознесенского потом посидели попили чаю в кабинете юрия петровича впоследствии возникли слухи что солженицын раздраженно высказывался о вознесенском называл его талант холодным но тогда на таганке александр исаевич хвалил и стихи, и актеров, хотя мне казалось, что все увиденное было ему чуждо. Он художник другой галактики. Спектакль «Антимиры», который, как известно, выдержал на Таганке свыше тысячи постановок, неизменно собирал полные залы. Несомненно, какое-то эстетическое влияние, восприятие нового у поколения 60-х шло и через «Антимиры». Десятилетия спустя встречались люди, которые, узнавая Андрея в аэропорту, на улицах, на каких-то обсуждениях и приемах, говорили «Мы воспитаны на ваших стихах и антимирах». Почти все стихи, прозвучавшие в антимирах, знали наизусть. Конечно же, благодаря Любимову и артистам, Владимиру Высоцкому, Вениамину Смехову, Валерию Золотухину, Зинаиде Славиной, Алле Демидовой и другим. Важно и то, что в первых спектаклях, а потом только в юбилейных, стихи читал сам автор, что подогревало интерес. Итак, по просьбе Александра Алова я взялась поговорить с Александром Исаевичем о возможном договоре. Увы, мы хорошо понимали, что сейчас фильм по Солженицыну никто не разрешит. Однако это был именно тот случай, о котором упоминал Аксенов. На стадии заключения договора нас не контролировали, а аванс автор мог не возвращать, даже если картина не состоялась. Для материально неблагоденствующего, запрещенного писателя это было благом в то время. А там, полагали мы, глядишь, и наступят другие времена. С Александром Исаевичем мы встретились, договор подписали. Следующая встреча случилась у нас в Переделкине. Это было зимой. Дома были в сугробах. Снег чуть подтаивал, на дороге слякоть мешало езде, машины буксовали. Мы знали, что Солженицын скрывается на даче Корнея Ивановича Чуковского, тщательно оберегаемой хозяином. Позднее он довольно долго жил у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Его пребывание там описано подробно в книге Галины Павловны. Сохранилась фотография Андрея и Александра Исаевича, довольно удачная. Когда открылся дом русского зарубежья, я отдала ее Наталье Дмитриевне, вдове Солженицына, директора музея. Был момент нашего пересечения. который оставил след в поэзии Андрея. Итак, Корней Иванович позвонил мне в Дом творчества. «Зоя, не собираетесь ли вы в Москву? Живя там, я часто бывала у него в гостях. Началось с того, что он прочитал мою монографию о Вере Пановой, похвалил и пригласил на дачу. Потом он дарил мне свои книги и чукакалу, в которой были и стихи Андрея». Очень памятен был вечер в его доме с приехавшей из Сан-Франциско Ольгой Андреевой Карлейль, внучкой Леонида Андреева, художницей и писателем, которую Корней Иванович знал еще ребенком. — Собираемся, — ответила я. — Пытаюсь завести машину. А что? У меня был «Жигуленок» третьей модели, исправно бегавший уже не первый год. Водитель я была классной. не добросите ли моего жильца до столицы мы с трудом въехали на дачу чуковского а на обратном пути забуксовали непролазные сугробы перекрыли дорогу андрей с александром исаевичем толкали машину я выворачивала руль делала раскачку александр исаевич толкал основательно деловито как привык исполнять всякий физический труд вспомнилась основательность с которой работал Иван Денисович в повести одноименной. Андрей толкал изо всех сил. Был он тогда тощим, не особенно сильным, но чрезвычайно храбрым в каких бы то ни было физических столкновениях. И как петух врывался в середину дерущихся, и тогда обладал недюжиной силой и стремительностью. А главное, его внутренний нервный аппарат и желание победить и первенствовать — Оно как бы придавало ему еще силы. Он рассказывал несколько случаев, когда брал верх над людьми увесистыми, с мускулами, потому что был мыркий, ловкий, и, обегая вокруг, вот как слон и моська доставал противника. И вдвоем они вытолкнули машину, конечно, испачкались, потом пришлось немножко почиститься, И я вместе с ними в раскачку, сидя за рулем вперед-назад, все-таки вырулила машину, и мы поехали в город. Жаль, не могла это заснять, была бы не слабая фотка. Стихотворение Андрея об этой истории, которое он посвятил мне, заканчивалось строчками. Он вправо уходил, я влево, дороги наши разминулись. В город мы ехали почти молча. Я из-за задержки очень торопилась, потому что время было потеряно. Мне казалось, что он спешит, и, честно говоря, и мы спешили тоже. Какая-то была впереди встреча, и не хотелось, чтобы люди ждали. Но в какой-то момент я, видимо, ехала слишком быстро, а я вообще по натуре гонщик, и Александр Исаевич стал нервничать и попросил ехать тише. Пытаясь успокоить его, я похвасталась, что вожу машину в таком режиме с 18 лет, всегда безаварийно, волноваться не стоит. Солженицын отреагировал жестко. Зоя Борисовна, я не для того претерпел все, и тюрьму, и лагерь, чтобы из-за вашего лихачества или случайности рисковать жизнью. Езжайте осторожнее, пожалуйста. Осторожнее, так осторожнее. Я сбросила скорость. Мы дотянули до Москвы, ни о чем не спрашивая. Подъехав к Карбату, Александр Исаевич внезапно тронул меня за плечо и попросил «высадите меня здесь. Когда я пойду, не оглядывайтесь. Не хочу, чтобы знали, куда я направляюсь». Сухо поблагодарив, он попрощался со мной и Андреем и вышел. Мы застыли, ошеломленные. Минут десять не решались двинуться с места. Тогда я подумала, что в человеке, прошедшим гулаг всю жизнь не исчезнет зэк. Конечно же, и в мыслях у нас не было запоминать его передвижение. Нам рассказывали, что и в США, в Вермонте, Александр Исаевич оградил свою усадьбу высоким забором с проволокой. Жизнь в других кинообъединениях складывалась не намного благополучнее. Правда, авторитет крупных мастеров старшего поколения, Ивана Пырьева, Григория Александрова, Михаила Рома, Григория Козинцева, Александра Зархи и других, помогал некоторым их лентам продираться сквозь чистокол инстанций. К тому же у каждого из них часто срабатывал внутренний редактор, которого Александр Твардовский почитал опаснее, чем цензуру. Порой, не дожидаясь указаний, предугадывая возможные претензии начальства, Мастер сам уродовал свое детище. Некоторые писатели и режиссеры создавали повести-сказки и фильмы-сказки, что позволяло им иносказательно протаскивать запрещенные темы, расцвечивая фольклорными мотивами ткань ленты. Успех картин Григория Александрова и Ивана Пырьева был всенародным. Часто это был мастерски выполненный госзаказ на тему Эх, хорошо в стране советской жить. В придуманном мире иногда творили и Любовь Орлова, и Марина Ладынина, и Сергей Лукьянов, и Николай Крючков. Они были нашими тогдашними Кларками Гейблами, Мэрилин Монро, Жанами Габенами, Джуди Гарленд. Когда началась Горбачевская перестройка, 1985 с полок сняли 50, может и больше, мосфильмовских картин Увы немногие из них выдержали испытания временем. Даже застава Ильича» Марлена хуциева культовая картина, ослепительно ярко отразившая взрывной настрой, ликование поколения начала шестидесятых или фильм Михаила Калика до свидания мальчики, душераздирающее прощание уходящих на войну в никуда вос-летних Будучи показанными сегодня, в наше грубое время вседозволенности оказались наивно-романтическими. Стерся пафос бунта против серости, ограниченности. Ушел ассоциативный ряд. Конечно, сказалось и качество съемок, сам способ показа. За прошедшие 40 лет технические и другие возможности кино ушли далеко вперед. И вот парадокс. Сегодня, когда экраны заполнены насилием стрельбой, ненормативной лексикой или разгулом секса, фильмы сороковых пятидесятых воспринимаются сказками с добрым юмором, бесконфликтностью, за которую мы их в то время шельмовали. Отбрасывая недостоверность общего смысла, зритель впитывал мастерство их создателей панораму яркой зрелищности той счастливой жизни. Во время хрущевской оттепели, когда еще не устоялась идеология власти в новых условиях, в хаосе осмысляемого и запрещенного смогли проскочить немногие смелые творения мастеров искусства. Даже после марта 1963 года, когда Хрущев орал на интеллигенцию, выгонял Андрея Вознесенского из страны и вопил «теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы», Не так просто было повернуть процесс вспять, заглушить ростки вольности, проросшие во все сферы жизни и искусства. Та встреча вождя с интеллигенцией, запечатленная на пленке, ныне может быть проанализирована и оценена по достоинству. Неостановимо было новое мышление. Занесенный кулак Хрущева и протянутая им рука прощения Тоже были веяниями нового десятилетия, когда громили, но не расстреливали, запугивали, но не сажали. Сотни тысяч вернувшихся из лагерей, жертвы сталинских репрессий тоталитарного режима уже несли правду истории. Мы узнали такое, что казалось, возвращение власти в тот строй и систему взглядов уже невозможно. Заблуждение развеялось. хотя и не полностью, в 1965 году, когда начался процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. В то же время иллюзия свободы заставляла нас продвигаться в запретное пространство вольницы, а власть, например, уже не могла закрыть современник и таганку. Противоречивость эпохи отражалась и в странном поведении министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой. Бесконечные запреты, которые она озвучивала, ее попытка держать под бдительным оком личную жизнь каждого крупного художника, в особенности посланцев культуры, за рубежом, ее смертельный страх перед аморалкой, гневом Хрущева и ЦК, неожиданно сменялись отвагой, желанием понять и защитить талант. Она рисковала, поддавалась интуитивным чувствам, Назначила бунтаря Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа. Разрешила репетиции острых пьес Михаила Рощина, Михаила Шатрова, Александра Гельмана. В какой-то момент не дала снять Юрия Любимова с поста художественного руководителя Таганки. Потом, правда, испугалась. Она способствовала и назначению Алова и Наумова руководителями нового объединения. Впоследствии Некоторые художники — Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Григорий Чухрай — с благодарностью вспоминали о том, как она их защищала. В конце 70-х стало очевидно, что идеологически построить два новых поколения советских людей, вкусивших оттепели и увидевших западный образ жизни, уже не удастся, уже невозможно. Именно эти молодые в середине 80-х при Горбачевской перестройке и гласности рванутся в свободное плавание, решительно осуществляя замыслы, о которых мы в 60-х и мечтать не смели. Появятся картины, далеко шагнувшие вперед, Солярис и Сталкер Тарковского, покаяние о ленты о фашизме. После смерти Алова продуктивность в шестом объединении резко упала. Потеря соавтора и друга для оставшегося в одиночестве худрука долго мешала ему обрести форму. С тех пор я часто встречала Владимира Наумова на чьих-то юбилеях, презентациях и, увы, похоронах. Седой, худощавый, высокий. Он сохранил шевелюру, блеск, глаз, подвижность и быстроту реакции. Он неизменно доброжелателен. Однажды я заехала к нему на Мосфильм. Захотелось побывать в комнатах, где сиживали 40 лет назад. Увидеть, что сохранилось от того шестого объединения. Разумеется, почти все неузнаваемо перестроено. Только насыщенная фотографиями, афишами, книгами приемная худрука напоминает о былом. и появившаяся сравнительно недавно книга в кадре. Нам не дано предугадать, достигнет ли нынешний российский кинематограф уровня тех былых шедевров. А наше содружество в шестом объединении Мосфильма напоминает уже комету, которая, падая на Землю, теряет свой свет.